Я думаю, как бы объявить девочкам из бухгалтерии о своем скоропостижном увольнении. Во-первых, чтобы избежать лишних вопросов. Во-вторых, чтобы не видеть искреннюю радость на их лицах, ибо эта педантичная овца наконец-то отчалила. После сокращения главной заводилы мы нашли общий язык даже самыми неразговорчивыми. Например, я знала, что у Любы пять кошек. Ну а куда их девать? И ни одного мужа. А у света наоборот, два мужа, оба бывшие, и ни одного кота. Наташа многодетная мать Алида занимается кикбоксингом. Такие вот разносторонние девочки. А теперь все. Я нахожу в сумке флеш-карту и прикладываю ее к заявлению. У себя? Коротко интересуюсь у Ирочки, которая вновь залипает в телефон. Не, а, что-нибудь передать. Ох, этот новый шаг в наших отношениях. До сегодняшнего дня помощник руководителя даже внимания на меня не обращала. Я для нее была таким масштабным пустым местом. Я смотрю на заявление в своих пальцах, не хочу видеть Давыдова, не хочу общаться с ним, выслушивать его объяснения, соблазн оставить бумагу Ири и гордо удалиться очень велик. Но ведь тут еще и флеш-карта. Не могу же я просто отдать ее незнакомому человеку. Или могу? Что случится, что если она пять минут побудет у нее? Я сворачиваю заявление заявления и, вложив внутрь флешку, запечатываю ее клеем-карандашом, который беру тут же у секретарши. Спасибо. Кладу кодвертик на стойку. Владислав Евгеньевич поймет, о чем речь. Хорошо. Девушка равнодушно цапает бумагу и кидает к папке с документами, даже не заинтересовавшись содержимым. Ну что ж, почти все. Интересно, Давыдов заставит меня отрабатывать две недели или отпустит прямо сейчас? Насколько он человечен к бывшим женам? Так, осталось сообщить девчонкам. Но в коридоре меня перехватывает Погодин. Все такой же побитый, кстати, ему идет, добавляет этакой изюминки и взерошенный «Ты не уволишься». Категорично заявляет он, утаскивая в сторону своего кабинета. Это еще почему? Потому что Влад бывает резким, а между вами вообще происходит какая-то дичь. Но я разведал обстановку среди своих. И они говорят, что новая бухгалтеша вроде ничего так. Не в плане зачетной фигуры. Ты хороший начальник, не пари горячку. Если уж мои предвзятые девахи тебя оценили, что говорить об остальных? Дай Давыдову шанс исправиться. Вообще-то он тебя избил. Напоминаю, но всепрощающий Дмитрий только улыбается. Той самой своей улыбкой неестественно приятной. Сахарной до приторности. Шрамы украшают мужчин и нравятся женщинам. Ты мне симпатична, Сергенко. В нашем коллективе мало адекватных людей, так что выключи бабу и включи главбуха. Эта его фраза «Выключи бабу» ранит меня особенно сильно. Неужели со стороны я похожа на истеричную особу, которая пользуется своим положением для запугивания? Мол, я сейчас как уволюсь, как все пожалеют. Я же всерьез, без желания показать характер, просто устала, вымоталась от неопределенности и собственных эмоций. Я подумаю. Не надо думать, надо делать. А если шеф будет тебя бесить, ходи со мной на йогу. Гарантирую, расслабишься. Угу. Уж лучше я пойду с Лидой на кикбоксинг и разукрашу бесящему шефу физиономию. Безрадостно проносится в голове. Ладно, раз уж мы и разоткровенничались, можно личный вопрос? Конечно. С голливудской улыбкой отзывается Дима. Зачем ты постоянно улыбаешься? Спрашивай со вздохом. Он часто моргает, как будто пытается осмыслить суть. Мой психоаналитик советовал мне быть более открытым. Поменяй психоаналитика, иногда это пугает. «С тобой тоже очень приятно иметь дело». Но улыбка скрывается за маской серьезности. Нарочитый такой выдуманный. Даже не знаю, что идет погоден меньше. Интересно, как он общается с подчиненными? Типа «большой дядя руководитель» или «друг товарищ». Он вообще умеет скандалить? Но все-таки слова Димы заставляют меня задуматься над тем, как я выгляжу в глазах Давыдова. И, наверное, буду выглядеть в глазах всей компании. Неужели той самой скандалисткой, о которой все в офисе будут рассказывать со смешком? Пришла, сложила из заявления конвертик и ушла. Типа незаменимая такая, ха-ха. Мое желание уволиться не утихает, но я решаю забрать заявление и отдать его лично. Как подобает адекватным людям. Можно мне обратно конверт? Свешиваюсь на дырой, которая щупает справа от себя, водит рукой по документам. Ага, сейчас. Так, а нет конверта, пропал. Вы не забирали? Она смотрит на меня с непониманием, а мое сердце начинает лихорадочно скакать по грудной клетке. Я абсолютно точно не забирала. Пытаюсь сохранить голос, не начать паниковать. «Ира, ты же всегда была на месте, куда мог пропасть конверт. Кто подходил к твоему столу?» «Не знаю, я уходила. Владиславу Евгеньевичу позвонили, я ответила на звонок. Он просит так делать в его отсутствие если звонят по внешней линии». Начинает оправдываться она. Так, хорошо, вдох, выдох. Не могли же его украсть? Здесь есть камеры? Ага, он там над дверью. Отлично, сейчас мы узнаем, кто заходил. Успокаиваю я скорее себя, чем девушку, и бегу в охранный отдел.